Глава 6 Хранители зеркал. Тени быстро двигались по гладкому полу мастерской, царапая когтями холодные стены и добавляя ритма божественному шепоту. Когда эхо в моих ушах стало громче, я поняла, что даже если захочу заглушить хаос из звуков и прижму руки к ушам, мне это не поможет. Тени и их голоса были повсюду. Это крик новой природы, крик матери, плач человека, дрожащее дыхание мертвеца. Голоса, которые я слышала, проливая слезы над безжизненным телом Эрина, проникали глубоко в мою душу. Когда неконтролируемая дрожь охватила мое тело, сердце стало сжиматься, а потом перехватило и горло. Я не могла дышать от боли потери самого близкого друга. Посмотрев на Ариэна красными глазами, я застонала от горя. То, что он сказал, следовало услышать с самого начала. Он лишил Эрина права сделать выбор, зная обо всех последствиях. Сейчас я ненавидела Ариэна всем сердцем. «Не смотри на меня так». В голосе Ариэна, смирившегося с тишиной перед бурей, слышалось спокойствие. Ты убил его, пробормотала я зло. Я стиснула зубы, когда на его лице сверкнула лицемерная улыбка, как молния посреди ночи. Всхлипнув, я вытерла глаза. Весь мой вид вопил о том, что я не могла сказать словами. Мои глаза кричали, что Арен ужасный жесток, что я ненавижу его и что он убийца Эрина. Может быть. Арен пожал плечами, будто ему было всё равно. От этого движения я заскрежетала зубами. «А может, он не умер?» «Может быть, да? Может быть?» С негодованием спрашивала я, пытаясь передразнить интонацию Ариена. Я услышала, как задрожал мой голос, и мне ужасно захотелось заплакать. Чтобы не выглядеть слабой, я подняла глаза к потолку и немного подождала. Ариен стоял перед окном, и падающий луч освещал его лицо. Он смотрел на небо и водил языком по внутренней стороне щеки. «Если он придёт в себя, я пожалую ему новую жизнь, и за это он будет мне обязан». Смотритель кошмаров перевёл взгляд со своего кинжала на меня. «Если же умрёт, значит, он был слаб. И поверь мне, слабые не заслуживают права на жизнь». Моё сердце быстро забилось, когда его взгляд стал провокационным. Мне хотелось сжать его горло дрожащими от злости руками. «Как он смеет так говорить о Берине?» «Ты обрёк его на смерть! Ты обманул его!» Хотела я закричать в лицо Ариену, но не смогла. Крик застрял у меня в горле, а сердце билось как бешеное. Когда он гордо задрал подбородок, как и подобает лорду, я в гневе вскочила. «Не думаю, что у тебя есть сердце». Горькие слова сами сорвались с моих губ. «Ясно, почему твой народ тебя покинул. Из-за своей бессердечности ты всё потерял. Ты не ценил ничего, вот и тебя никто не ценил. Ты не пожалел свой народ так же, как не пожалел жизнь Эрина. Я вообще ничего не знала ни об Эриене, ни о его королевстве. Всё, что я хотела, сделать ему больно. И сделать это я могла только словами». Ариен был убийцей моего друга. Может, следующей жертвой стану я. Благодаря мне он избавился от проклятия зеркала, а благодаря Эрину справился со шпионом Перри. Вполне логично, что мы для него отработанный материал. Он приближался ко мне, и при каждом его шаге скрипел паркет. Когда после минутной тревожной тишины он подошёл, я бросила взгляд на Эрина, словно прощаясь со своим другом. В последний раз. На лице Ариэна появилась сдержанная улыбка, чему я сильно удивилась. Его глаза, отражавшие лунный свет, смотрели прямо на меня. Я шумно втянула носом воздух и почувствовала запах Ариэна. И теперь ощущала его с каждым вздохом. Всякий раз, когда его мрачный аромат, управлявший тьмой и тенями, обжигал мои ноздри, я всё больше привыкала к его присутствию а еще к тому, что он так близко ко мне. Он был таким высоким, что его тень падала на мое лицо. Хотя мне и хотелось отвести взгляд, я не давала своему гневу ослабнуть. Я помнила, что он сделал с Эрином, поэтому продолжила свирепо на него смотреть. Вскоре я увидела, как Ариен плотно сжал губы. Казалось, он собирался что-то сказать, но промолчал. Когда глаза Ариэна озорно сверкнули, я задумалась, в чём причина этого блеска. Его улыбка уже почти угасла, когда он дотронулся до моей щеки и погладил её. Я замерла и перестала дышать, пытаясь понять, зачем он это сделал. Большим пальцем он провёл под моим глазом, словно нарисовав полукруг. Его пальцы были невесомыми, а прикосновения достаточно нежными, чтобы расслабить моё напряжённое тело. Своими касаниями, вызывавшими дрожь до самых маленьких волосков на шее, он подчинил мое тело. Чтобы понять, использовал ли он колдовство, я шагнула назад. Он не читал никакого заклинания. Не было и черного тумана, который обычно шел из кончиков его пальцев. Он что, правда подошел только чтобы выразить нежность? Деспотичный и бессердечный лорд истлевших руин Ариэн Проявил ко мне милосердие? Или ему стало меня жаль? Кто знает. Я не хотела выглядеть слабой, но и строить из себя сильную очень устало. Я устала от всего, что пережила за последние два дня. От попыток понять тайну другого мира, о котором я вообще ничего не знала. Вот почему мне нужна была опора. Опора в виде человека, которому я могу доверять. Им мог быть только эрен Но Ариэн забрал его у меня. Возможно, сейчас он поддержал меня, так как оставил совершенно одну, лишив жизни моего лучшего друга. Всё пройдёт. Голос Ариэна был таким же мягким, как и прикосновение. «Я спасу тебя». Я хотела верить его словам. И пускай всё случившееся свидетельствовало об обратном, выбора у меня не было. Из-под крепко зажмуренных век потекли слёзы, обжигая замёрзшую кожу. Я приоткрыла глаза. Ариэн смотрел на меня уже холодно и бесстрастно. «А как насчёт моего друга?» «Если он не справится с чёрной магией, то умрёт». Я уже слышала это, но моё сердце сжалось так, будто я только узнала об этом. «По крайней мере, смерть будет быстрой. Чёрная магия безжалостна». Ему было больно?» Вместо ответа он убрал руку от моего лица. «Конечно, Эрину было больно. Очень больно. Что теперь?» «Сегодня ночью кровавое полнолуние До нашего отправления в Миенос осталось меньше двух часов». С этими словами Ариэн оглянулся на окно. Я посмотрела в ту же сторону. Кажется, небо было хмурое. «А если я не захочу с тобой в Миенос?» Значит, ты выбираешь смерть. Я чувствовала, что если отправлюсь вместе с ним, то предам Эрина. Но если останусь, то Эрин погибнет напрасно. Когда проклятие рано или поздно найдёт меня и затащит в зеркало, я буду обречена на страдания до конца жизни. По крайней мере, я могла отправиться с Ириеном в его мир и освободиться от проклятия, а затем придумать план по уничтожению Ариэна, чтобы отомстить за эрена Да, да, кажется, это лучший план. Попади в Миенос, узнай об этом мире. Будь рядом с Ариэном, помоги ему вернуть силу. Освободись от проклятия, уничтожь Ариэна, отомсти за эрена и вернись домой. Вот так всё просто. Откуда мне знать, что он поможет... Задумавшись, я произнесла вслух беспокоящий меня вопрос. Ариен уже обманул Эрина, сказав, что спасёт его с помощью печати души. С чего мне быть уверенной, что он не обманет таким же образом меня? Возможно, это займёт много времени. Возможно, нам будет трудно. Но рано или поздно я спасу тебя от проклятия. Сначала я спасу свою силу, потом своё королевство, а в самом конце спасу тебя, не сомневайся. В глазах Ариэна читалась уверенность, и эта его решительность сбивала меня с толку. Мой внутренний голос настаивал на том, чтобы я верила ему. «То же самое ты говорил Эрину. Ты собирался спасти его от мести. Он должен был стать твоим слугой в Миеносе. Но только посмотри!» Я стиснула зубы, чтобы показать свою решительность. Я повернулась к Эрину и взглянула на его бездыханное тело. «Это стоило ему жизни!» Мне жаль. Куда делись его взгляд и манера, которые просто кричали о том, что наши никчёмные смертные жизни не имеют значения? Почему он так себя ведёт? Зачем тебе помогать мне? Меня не волновали его чувства. Я была уверена, что действую в рамках плана, который сама придумала несколько минут назад. Я уже говорил. Смотритель кошмаров ни перед кем не остаётся в долгу. Ариэн покачал головой. «Ты вытащила меня из зеркала. Я спасу тебя в ответ». «А что будет с Эрином?» Я не хотела принимать, что его больше нет. Хоть я и собиралась отправиться в Миенос и отомстить за Эрина, в глубине души не верила, что смогу это сделать. Как я уничтожу лорда в мире, о котором не имею ни малейшего понятия. «Нам надо отправляться в путь». Ариэн сделал шаг назад, и мне стало не по себе от выражения его глаз. Я не собиралась оставлять Эрина тут. «Эрин, он будет с нами», — ответил Ариэн, даже не дав мне закончить. «Тут мы его не оставим». Это меня успокоило. После его слов я почувствовала хоть и небольшое, но облегчение. Я знала, что у меня нет другого выбора, кроме как хорошо ладить с ним какое-то время. «Как мы его понесём?» Он вызывающе улыбнулся. Шаг за шагом он приближался к Эрину, бормоча заклинания. Я слышала, насколько громким, гулко разбивающим тишину был шепот Ариена, Наблюдала, как тени, которые он вызвал, собрались вокруг Эрина. Затем Ариэн опустился на одно колено, прижал ладонь к груди Эрина и запрокинул голову. Пока его кадык то поднимался, то опускался, пухлые губы шептали все быстрее. Его слова будто благословляли тьму. Тени опустились на бездыханное тело. Их становилось всё больше, и, в конце концов, Эрин поднялся над землёй. На миг я испугалась и чуть было не упала, сделав шаг назад, но всё же удержалась. Румянец со щёк Эрина пропал. На его белом, как мел, лице застыло страдальческое выражение. Когда его тело поднялось, окружённое тенями, у меня сжалось сердце. Ариен вызвал тени для того, чтобы они несли Эрина. Выглядело всё так, словно Ариен устроил Эрину волшебные похороны. Я кусала губы, чтобы не разрыдаться, и заметила, что перестаралась, когда почувствовала во рту металлический привкус крови. Ариен передал Эрина тьме и встал с колена. Мы остались вдвоём в лавке. «Куда он пропал?» В ужасе я развернулась и огляделась, пытаясь глазами найти Эрина. «Он ушел», — ответил Ариен. «Скоро мы тоже там окажемся». «Где?» «Я открою ворота в Миенос. У меня получается сделать это не везде». Тени исчезли, но тьма, которую они принесли, застряла у меня в горле. Я оттянула вниз горловину свитера, открыв шею. Казалось, даже стены давят на меня, а свитер душит. Мне даже захотелось сорвать подвеску, которая всегда была у меня на шее. Цепочку с кристаллами подарил мне дедушка в день, когда я пошла в детский сад. Я верила, что подвеска приносит мне удачу и уберегает от несчастий «Минуту». Ариэн, нахмурившись, подошёл ко мне. Но смотрел он не на меня. «Это что?» «Подвеска». Я отпустила горловину, и она снова закрыла мою шею. «Подожди!» Он хотел сам оттянуть мой свитер, но получил по руке. «Ещё чего!» — вскрикнула я. «Знаю своё место!» «Разреши мне взглянуть!» Увидев выражение его лица, я заколебалась. «Нет!» — резко ответила я. Он прищурился и продолжил настаивать. «Разреши!» — я сказал. «С чего бы это?» «Больше я не попаду в ту же ловушку». В прошлый раз, когда я вызволила его из зеркала, он манипуляциями добился своего. На этот раз я не собиралась помогать Ариену, пока не получу, что хочу. Он грозно сдвинул брови, ведь его желание не было исполнено, и на его лбу проступили резкие и глубокие складки. Его возрастающий гнев материализовался в воздухе. «Не знаю, почему я не хотела показывать Ариену подвеску». Но спорить с ним не было. Я просто залезла под свитер и вытащила цепочку. Когда он положил её себе на ладонь, мы были так близко, как никогда раньше. Он опустил голову и очень внимательно разглядывал украшение Чем же привлекла его эта совершенно обычная, ничем не примечательная безделушка? «Ну и?» Я сделала шаг назад, но он крепко сжал подвеску в руке. Когда цепочка на моей шее порвалась, и украшение с кристаллами осталось в руке арена я потеряла контроль над собой. «Да ты что делаешь?» — вскрикнула я. «Верни сюда!» Только я потянулась, чтобы забрать подвеску, как Ариэн тут же поднял руку, и моё украшение взлетело в воздух и оказалось почти на двухэтажной высоте. «Отдай быстро!» Я подпрыгнула до его локтя, но это, конечно, мне не помогло. «Отдай, а то хуже будет!» «Давай с тобой договоримся», — предложил он, чеканя слова. Я отошла назад в недоумении. «Как договоримся?» «Я скажу тебе то, чего ты не знаешь, а ты на некоторое время отдашь мне подвеску». «Ну, конечно!» Я снова потянулась и попыталась забрать у арена цепочку. «Не будет никакого договора. Отдай сюда!» «Согласишься или нет, но эта безделушка всё равно останется у меня, человеческая дочь». «Лучше давай договоримся, чтобы всем было выгодно». Я продолжала прыгать, не слушая его. «Нет!» — крикнула я. «Я не хочу с тобой договариваться! Отдай моё украшение!» Должно быть, в подвеске было что-то невероятное, раз Ариэн так сильно хотел её заполучить. Но я ни за что не собиралась отдавать ему свою цепочку. Когда Ариэн раздражённо вздохнул и подбросил подвеску в воздух, Я отступила, чтобы сразу поднять её с места, куда она упадёт. Секунда, пять секунд, тридцать, минута. Подвеска на пол не падала. «Ты что сделал?» — набросилась я на Ариэна. «Где моя цепочка?» «Теперь мы можем идти». Этот недоделанный кошмар спрятал моё украшение. «Вор! Верни мою подвеску!» Я несколько раз стукнула его кулаком в грудь. Он отступил но не было похоже, что ему больно. «Я же тебе сказал...» арен взял меня за руку. «Ты получишь назад свою безделушку, но тогда, когда я этого пожелаю». Мне больше не хотелось бороться за подвеску, которая не имела никакой другой ценности, кроме той, что это был подарок моего дедушки «В чём договор?» — спросила я, стараясь сохранять спокойствие. «Подвеску ты отобрал. Скажи, что мне нужно узнать». С видом победителя Ариан мерзко улыбнулся, а я покраснела до самых ушей. Когда он ухмыльнулся, обнажив все зубы, я еле сдержалась, чтобы не ударить его прямо в лицо. «Твой дедушка», — он сглотнул, — «был зеркальных дел мастером». Мы стояли так близко друг к другу, что наше дыхание смешивалось, но голос его отдавался эхом, словно шёл издалека. Моё лицо исказило насмешка. Я откинула голову назад и громко рассмеялась. «Что?» Я с трудом задала этот вопрос, продолжая хохотать. В то же время я наблюдала за удивлённым лицом Ариэна, которого моё веселье явно взбесило. «Так значит, мой дедушка был зеркальным мастером?» Я закрыла рот обеими руками, чтобы не смеяться, но Ариэна, моё хихиканье, которое я не смогла подавить, разозлила ещё больше. Когда он стиснул зубы, я поняла, что мне нужно стать серьёзнее и покачала головой, стараясь скрыть свой сарказм. Я тихонько прокашлялась и спросила. «Ну и что в этом такого? Ты ведь видишь, где мы находимся, да?» Ариэн поднял брови, словно хотел сказать, что я полная дура. Но мне было всё равно, и я продолжила. «Мы в зеркальной лавке моего дедушки». Я развела руки в стороны и шагнула назад, будто знакомя посетителей с историей лавки. «Смотри, а это зеркала?» «Ты не поверишь, но большую часть сделал именно мой дедушка!» Я скрестила руки на груди и пробормотала. «Как ты знаешь, он был зеркальным мастером!» Ариэн сузил глаза, словно охотник, и мне стало страшно. Он поднял голову и выпрямился, сцепив руки за спиной. Передо мной, словно неприступный замок, стоял смотритель кошмаров, которому подчинялись тьма и тени а я не могла оторваться от безмятежности глубоких вод которая была в его глазах мне пришлось замолчать и придать лицу равнодушное выражение идиотка хранители зеркал подчинялись твоему дедушке они называли его зеркальных дел мастером моего дедушку от услышанного я пришла в ужас арен кивнул в ответ «Мой дедушка не человек?» «Он правил зеркальным городом. Он был хранителем, господином этой части мира. Но только до своего прихода в мир людей», ответил Ариэн. В моей голове проносились слова Ариэна, а сердце в это время бешено колотилось. Я искала в памяти любую соломинку, за которую можно было ухватиться, но все они ломались, а слова катались в пустоте, засоряли мою память. Мой дедушка был зеркальных дел мастером. То есть он был перей. Раз так, а раз так... О, Боже!